Глава седьмая. Легальный допинг. Мама, и здорово. Здорово. Жму кулак и толкаюсь плечом с напарником по команде, когда захожу в раздевалку перед тренировкой. Ты что такой? Не выспался? Всю ночь Ирка на тебе гоняла. И раздается гогот пацанов. Да пошли вы, хмыкаю, вспоминая вчерашнюю ночь. Не выспался, конечно. Полночи пытался в себя прийти после удара в солнечное сплетение. Кое-как оклемался. «Овца! Мама у нас теперь правильный, защитник!» Из-за шкафа слышится усмехающийся, хриплый голос Клима. Он выходит, прихрамывая, и на лице ссадины. «Это я его вчера приложил, что ли?» «Ну что, получил награду?» Хмыкает он, подходя совсем близко и глядя на меня из-под лобья. Стоило, сучка, того, чтобы другу по морде дать? Скажи спасибо, что я дал по морде. Они в камере опустили. Бросаю я, доставая форму, и начинаю переодеваться. Я тебя спас. Да хорош заливать тут, злится он. Скажи уж просто, что телочка приглянулась. Натянул ее. Как? Стоит? И рыжет. Я не выдерживаю. Резко хватаю его за грудки и прижимаю спиной к шкафчикам. «Отвали!» — понял, — рычу ему в помятую морду. «В следующий раз сам разгребай дерьмо!» «Тебе что, лом сказал?» «Еще один косяк, и вылетишь и из клуба, и из училища!» «Поэтому скажи спасибо мне!» И толкаю его от себя. Отхожу и начинаю со злостью переодеваться. «Пацаны, да вы чего?» — раздается голос Лехи. «Хорош! «Гляньте лучше, что есть!» И он достает из кармана небольшой пузырек из коричневого стекла. Все пацаны поворачиваются к нему. Я тоже смотрю. «Это что за хрень?» – спрашивает кто-то. «Сам ты хрень! Легальный допинг!» Довольный произносит Леха и гордо задирает вверх подбородок. «Ты дурак?» – спрашиваю прямо. «Нахера? Знаешь, что будет, если лом узнает?» «А он и не узнает!» – хмыкает Леха. Не обнаруживается в крови. А то, что могут найти, пока не под запретом. Экспериментальный препарат. Я лишь качаю головой. Да у тебя откуда? Клим подступает к Лехе и пытается забрать у него пузырек. Грабли убери, толкает его тот. Разобьешь еще. Подарили. Из Штатов препарат. Там сейчас клинические испытания проходят. Но скоро будет доступен. Ну, кто хочет попробовать? Гордо обводит взглядом раздевалку. «Мама, и будешь?» «Не», — усмехаюсь я, завязывая шорты. «Я не кролик, чтобы на мне испытания проводили. И никому не советую». Пробегаю взглядом по пацанам. «Если лом узнает, вылетите из команды и на сборы не возьмут». Натягиваю бутсы и выбегаю из раздевалки. На поле уже наш тренер с помощником что-то обсуждают. «Лом, так мы зовем тренера» потому что у него фамилия Ломов. А еще он и правда похож на Лом. Такой же прямой и жесткий, но все его уважают. Мишка, завидев меня, он машет мне, и я подбегаю. Ну как, в форме? Как обычно, улыбаюсь. Не спал, что ли? Он, нахмурившись, всматривается в мое лицо. Отвожу взгляд. Опять по бабам, спрашивает строго. Мишка, запоришь мне игру? Вылетишь из училища. Девки подождут. Обхватывает ладонью меня за шею сзади, наклоняет к себе. Подождут девки, Мишка. Слышишь, сейчас важная игра. Она на первом месте должна быть, понял? Понял, просто отвечаю я. Он отпускает меня, чуть толкая. Давай на пробежку. Кивает, и я убегаю на круг к пацанам.